«На планете. У меня были серьезные проблемы с СБ». «Мила, у меня серьезные проблемы со здоровьем. Если ты еще не знаешь, я многое забыл». «Знаю. Лера рассказывала». «Тогда ты должна была знать о моих сложностях и что я улетел на планету». «Она ничего не говорила про твои сложности и проблемы с СБ». «Правда, что ты хотел убить начальника СБ?» «Правда. Что сейчас будет?» «Понятия не имею. Я вообще не понимаю, зачем твой отец притащил меня сюда. В моем состоянии я совсем бесполезен». «Он что, знал о тебе?» «Конечно. Мы ведь разговаривали с ним. Потом он прислал своего карманного модификанта, и меня вывезли с планеты сюда». «Вот гад. А мне ни слова не сказал». «Все претензии к нему. Извини, мне нужно кое с чем разобраться». «Может, ты чего хочешь?» Она расстегнула застежку на комбинезоне. «Боюсь, что я теперь не могу ничего, как мужчина». «Что, совсем?» «Совсем. Элла уже проверяла недавно, у нее ничего не получилось». «Чего? Ты что, с ней спишь?» «Нет, у меня с ней ничего не было. Она просто решила проверить, подозревая, что получила такой приказ от твоего отца». «Ну, я ему устрою». «Можешь начинать». «Защищенная линия в твоем распоряжении?» «Нет, я потом, одна с ним поговорю». «Как хочешь. Обними меня хотя бы». Она подошла и села мне на колени. Выбора не было, пришлось подчиниться. Видимо, она мне не поверила и решила все-таки проверить. Для чего увела в каюту. Проверка не увенчалась успехом. Ушла она какая-то задумчивая. Видимо, она была не одна с Лерой потому что после того, как она меня покинула, зашла Лера. «Привет, можно к тебе?» «Привет, заходи». Мы с ней недолго поболтали. Рассказал ей, как жил на планете и как оказался здесь. После нее зашла Элла. «Командир, может, вы им скажете, чтобы не приходили в рабочее время?» «Элла, не переживай, просто пускай, если придут. Я сам все решу. Не бойся, никаких претензий к тебе не будет». Как скажете? Что, собственно, я хотел? Вспомнил. Я хотел блокировать финансистов. В итоге, сколько я не ползал по Искину, но так и не понял, как они смогли обойти мою блокировку на продаж. Трофеи, что мы привезли из последнего рейда, были уже все распроданы за исключением крейсеров. Подпись под списком трофеев стояла вице-адмирала. Похоже, это он разрешил продать часть абордажных ботов. Станция теперь полностью управлялась главной базы флота. Судя по подписям, под решениями ей занимались пятеро. Вот только почему мне раньше никто не помогал. Впрочем, пускай дальше занимаются. Теперь я здесь нахожусь в роли свадебного генерала. Больших проблем на станции пока не было, но запчасти для обслуживания и ремонта подходили к концу. А Ширцы неделя назад задержали транспортник, который перевозил к нам запчасти. И это усложнило и так непростую ситуацию. «Интересно, что они будут делать, когда запчасти совсем закончатся?» Судя по всему, вопрос был неправильно сформулирован. Правильно он звучал так. «Что я буду делать, когда они закончатся?» Нужно будет обсудить этот вопрос с «Мне совсем не хотелось оказаться стрелочником. Впрочем, судя по всему, меня сюда для этого и приточили». Время у меня пока есть, и нужно подумать на эту тему. верфи станции все это время пустовали. Никаких кораблей в них не ремонтировали. Напоследок пробежался по докладу СБ. Значимых происшествий на станции не произошло, пока меня не было. Разная ерунда. Пару серьезных драк в барах, несколько краш из магазинов. Элла заглянула в кабинет и предупредила, что ее рабочий день закончен. И она меня оставляет в одиночестве. «Элла, где мое кресло-колесо?» «В приемной. Вам оно нужно?» «Наверное, нет. Пока обойдусь». «Если нужно, я притащу его сюда». «Не нужно. Будет нужно, сам дойду». «Тогда я пошла. Иди. Может, мне тоже на рейдер перебраться?» «А счастливить капитана, так сказать?» «Наверное, он был очень счастлив, пока меня не было...» Впрочем, не стоит. Тяжело на кресле будет переезжать по переходному шлюзу, а просить кого-то о помощи нет смысла. Хотелось выпить, но бары идти неохота. Слишком много вопросов там будет. Проверил сейф. В нем ничего не оказалось. Все содержимое выгребли СБшники. Оружие мне не оставили. Даже игольник Криса запасной обоймой у меня исчез. Утро у меня началось с вопли экрана и требований, чтобы я появился перед ясными вице-адмиральскими очами. Я одевался. Пришлось бросить это дело и выйти с голым торсом. «Ну чего ты орешь прямо с утра?» «Ты почему не на рабочем месте?» «А где я, по-твоему, нахожусь?» «У тебя в каюте». «Она тоже часть моего рабочего места?» «Нет, это твое спальное место». «Разницы не вижу». Я могу в нем работать? Могу. Значит, каюта тоже мое рабочее место. Впрочем, о какой работе идет речь, если я бесполезен? Кто тебе это сказал? Я сам догадался путем несложных логических выводов. Ты ошибаешься. Ты все можешь решать. Что я могу решать, если у меня нет базы, я ничего не помню? База хакера у тебя заработала, значит, и остальные заработают. База хакера была выучена. А что пропало до этого, пропало навсегда. Выучишь вновь инженерную базу. Что значит «вновь»? Купишь и выучишь. А если не поможет? Кто мне тогда вернет креды за нее? Меня ведь никто так и не вылечил. Нужно будет узнать у медицины. Узнай. Слушай, что ты сидишь у себя в кабинете? Сходи прогуляйся по станции. Вот ради этого ты меня с утра требовал? Ради этого тоже». Я тебе еще в прошлый раз сказал, завязывайте с дурью, а вы там еще на более забористую дурь перешли. Открою тебе маленький секрет. Я не могу ходить. Мне несколько шагов даются с трудом. Что, совсем не можешь ходить? Может, хватит издеваться, ты все прекрасно знаешь. Я просто проверял. Покатайся по станции, развейся. Хватит сидеть в кабинете. Боюсь, ты не понимаешь мое состояние. «Попроси Эллу, она тебе поможет». «Завязывай с дурью». «Хватит ходить вокруг да около. Выкладывай, что хотел». «Зачем ты меня сюда притащил?» «Ты командир станции, должен быть на станции, а не находиться непонятно где». «Ты и без меня прекрасно справлялся. Я все проверил, зачем ты притащил меня обратно». «У тебя контракт с флотом. Вот и вернули». Приостановленный контракт». «Это был сбой». Зная вашу официальную версию. Вот только не верю в нее ни на грамм. Рассказывай, зачем вернул? Больше месяца никого не волновало, что меня нет на станции, а потом вдруг резко все изменилось. У тебя контракт, вот тебя и вернули». «Почему вернули?» «Я не знаю». «Не врал. Похоже, и вправду не знает». «Значит, решили сделать крайним. Другого варианта я не вижу». «Ты ошибаешься». «Не в этот раз». «Только не говори, что ты не знал про то, что я сидел в камере СБ». «Здесь я его прижал». «Скажет, что знал, может попасть подложный ответ по судебному запросу». «Скажет, что не знал». «Прижму приказом об отстранении. О нем он не мог не знать». «Не знал». «Про приказ о моем отстранении, который не видел Искин, тоже хочешь сказать, что не знал?» «Узнал, но позже». «Почему тогда его Искин не видел?» «Как не видел?» «Все видел». «Не видел, потому что я был отстранен, а у Искина числился командиром. Я все проверил». «Это тоже был сбой». «Понятно». «О чем с тобой разговаривать?» «Хотя бы раз мне не соврал». «Все ты прекрасно знал. Где я находился и что со мной происходило?» «Боишься ответственности за все то, что вы со мной сделали?» «Я здесь ни при чем». — Конечно, ни при чем. Вот только с твоего молчаливого согласия они все это со мной сделали. — Не давал я на это своего согласия. — Разберемся. Адвокат работает, все виноватые заплатят за то, что со мной сделали. — Твое право. — Это хорошо, что ты не потерял боевой настрой. — Не потерял. Тогда работай. Он отключился, а я пытался понять, что он хотел. Он явно что-то скрывал от меня, но, похоже, мое возвращение для него самого стало откровением. Хотя этот непонятный приказ с моим отстранением говорил о том, что такой вариант со мной был изначально предусмотрен. Хотя это и могла быть простая предосторожность до прибытия нового командования на станцию, чтобы станция не числилась без командира. Вот только скрывали это ото всех. Он даже от Милы это скрыл. Экран снова включился, и появился «Л». «Привет, ты как?» «Сам еще не понял. Ты ведь хотел потренироваться?» «Хотел». «Значит, у тебя сейчас будет реальная тренировка, а не учебная. Все по-взрослому». «Это уже становится интересно». «Будем ломать одну аширскую лавочку». «Что за лавочка?» «Это неважно. Ты будешь выполнять отвлекающую роль». «Так же неинтересно». Для тренировки тебе в самый раз подойдет. Хорошо. Что ломать нужно? Ломай все подряд, как ты любишь. Твоя задача отвлечь противника на себя. Противника? Конечно. Я ведь сказал тебе все по-взрослому. Значит, мне будет противостоять другой хакер? Это уже интересно. Будет, но ты не должен с ним воевать. Твоя задача отвлекать его на себя. Как не должен воевать? Ты чего, Рано тебе еще этим заниматься. Пока только отвлекаешь. Как скажешь. Можно хоть немного повоевать? Нет. Жаль. Скопирую себе из моей коллекции вот этот десяток вирусов. У меня они скопированы на планшет. Нет, будем ломать с нейросетей. Так гораздо быстрее. Хорошо. Сейчас все перекину себе на нейросеть. Пришлось удалить часть записи Лиса оставив только то, что не просмотрел, и скопировать себе с планшета вирусы, какие он сказал. «Готов. Тогда иди за мной. Запутываем следы и атакуем». Мы долго ползали по сети, запутывая следы. Потом зашли на какую-то ширскую станцию. «Вот мы и на месте. Твоя задача — ломать, что захочется, и закидать туда вирус. Ты чем будешь заниматься? Пока буду смотреть за тобой. Потом тоже атакую». «Можно мне потом посмотреть, что ты будешь делать?» «Нет, тебе нужно их постоянно отвлекать». «Понял. Начинай». Первое я сломал насосную станцию и, запустив туда вирус, пошел дальше. Как он и сказал, ломал все подряд. «Не обращаю внимания на то, что ломаю». «Все заражал вирусами». Когда я взламывал систему лифтов станции, понял, что мне уже кто-то мешает это сделать. Это обстоятельство не помешало взломать». Но как только я заразил вирусом, меня оттуда выкинули. Не стал с ним воевать, как, как мне сказал Элл, и атаковал другую систему станции. Удачно. Но стало это делать гораздо сложнее, и меня почти сразу выкидывали после взлома. Меня это не останавливало, и стал ломать три системы одновременно. Здесь я понял, что зря это сделал. Не стоило распыляться на три. Ломать стало очень сложно. И я просто не успевал следить за тремя. Но в один момент все сопротивление прекратилось. И я без проблем захватил эти системы. Заразил их и ушел. На секунду прервался и посмотрел на Эл. Он был сосредоточен и что-то тоже ломал. Вернулся и начал ломать очередную систему станции. «Алекс, мне нужна твоя помощь». «В чем?» «Помоги мне, я атакую его». «Где ты?» Он прислал ссылку, и я понял, что он ломает Искин СБ станции. Иду. Атаковал я Искин сходу, и наш противник стал сразу сдавать позиции. Мы постепенно его побеждали, и я захватывал одну систему Искина за другой, а Эл удерживал их. Наконец Искин перешел под наш контроль. Все, уходи, дальше я сам. Ухожу. Хотя мне очень хотелось посмотреть, что там есть у Аширского СБ. Но пришлось покинуть Искин. Не стоило подставлять Эл, он наверняка не имел права привлекать меня к этому взлому. Когда вернулся обратно и ждал его, понял, почему мне разрешили купить базу хакера. Все из-за таких случаев. Кто-то должен отбивать хакерские атаки на станцию. На случай, если нас атакуют и не будет связи с командованием. Вскоре Эл тоже вернулся и как-то странно посмотрел на меня. Что не так? «Алекс?» «Ты настоящий монстр по взломам. Я совсем не ожидал от тебя. Теперь верю, что тебе было скучно. Похоже, тебе уже можно участвовать в таких операциях». «Скажи честно, ты бы справился без меня?» «Не знаю, но твоя помощь очень помогла. Он совсем не ожидал, что нас будет двое, за что и поплатился». «Мы его сделали. Почему он не ожидал, что нас двое?» «Потому что большинство хакеров одиночки и не работают парами». С нападением у тебя порядок. Посмотрим в следующий раз, какой ты в обороне. Мне это стало самому интересно. Я никогда не пробовал обороняться. С первым боевым взломом тебя. И тебя. Я сразу рассмотрел в тебе талант. В общем, готовься к обороне, а мне пора. Советую тебе заняться вирусами и посмотреть их устройство и назначение. Хорошо. Теперь мне стало понятно, почему он говорил, что далеко не каждый может стать хакером. Хаккинг это война, война умов. Просто взломать иски несложно, трудно отвоевать его у другого хакера. Нужно уметь за доли секунды принимать решения и реагировать на действия противника. Любая твоя ошибка — и ты проиграл. Поэтому Элла говорил, что базу выучить может каждый. Но далеко не каждый может стать хакером. Сегодня у меня прошло боевое крещение, и мы победили. Заниматься проблемами станции мне не нужно, и я плотно занялся вирусами. Несколько дней меня никто не тревожил. Думал, что я забыл обо мне, но он сам меня вызвал и сказал, что сейчас будет тренировка. Мы захватили Искин сити и начали пробовать. Я держал оборону, а он меня атаковал. Все его попытки увенчались успехом. Он меня выкидывал. Меня это злило, но я ничего не мог сделать. Он раз за разом постепенно выдавливал меня и брал под контроль Искин. Мне это надоело. И я с планшета зашел и атаковал его сзади и после чего выкинул обратно. «Что это было?» — спросил он. «Я тебя сзади с планшета атаковал. По-другому у меня ничего не получалось». «Интересное решение. Защита, похоже, не твое. Сейчас проверим». Мы поменялись местами, и теперь я нападал, а он оборонялся. Мне с большим трудом удалось одержать две победы. Остальные поединки я проиграл. Оборона явно не твое. хотя в целом толк будет. Почему ты вируса не использовал? Как-то не до них было. Вот если бы ты использовал, все бы гораздо было проще для тебя. В следующий раз так и поступлю. Наши поединки стали частыми, но он был постоянно занят, и поэтому короткими. Один, редко два раза в день. С атакой у меня хорошо, а вот оборона хромала. Научился использовать вирусы, как он меня учил. Даже написал сам один. Вернее, не написал, а доработал. Сегодня утром просмотрел почту, и меня порадовало письмо от Одии. Ему наконец-то ответил специалист, которого он нанимал. Он был раньше в отпуске и не отвечал на запросы. Он прислал короткий ответ. В нем фигурировало три имени и их координаты для связи. Первый контакт из списка не ответил на мои вызовы. Повезло со вторым. Он ответил, и оказалось, что он работает в компании Нейросеть. «Слушаю вас, молодой человек», — сказал он. «Мне сказали, что вы можете решить мою проблему и вылечить меня». «Что с вами?» «Мне ввели одну дрянь, и после этого у меня возникла куча проблем со здоровьем». У меня есть запись заседания суда. Там одни медики выступали. Думаю, вам так будет понятнее, чем я буду объяснять». «Давайте посмотрю». Он недолго просматривал запись, потом попросил медицинское заключение и быстро просмотрел их. «Досталось тебе. Очень редкий побочный эффект. Ну, что могу сказать? Случай сложный, но вылечить возможно. Как это сделать и сколько мне это будет стоить?» Вам нужно будет добраться до любого нашего филиала. Там я вас прооперирую. Это будет стоить примерно 2 миллиона. Плюс после операции придется обновлять ваши базы. По-другому они не заработают.